Глава девятая. «Он там!» — донесся до Семена крик. Сорокин кинулся на пол, как раз вовремя, потому что над его головой пролетели еще две пули, посыпались искры. Он начал лихорадочно заталкивать тетрадь во внутренний карман дождевика, а сам в это время пытался понять, что ему делать и куда деваться. Тетрадь все никак не могла попасть в прорезь кармана, руки Семена тряслись. Он понял, что прямо сейчас по лестнице, скорее всего, уже поднимаются вооруженные люди. Если не настигнут его в этой маленькой тесной комнатке, ему конец. А значит, надо бежать, бежать как можно скорее. «Да чтоб тебя!» – выкрикнул Семен и, наконец, запихнул сложенную тетрадь Горбоносова в карман. Он кинулся к двери, распахнул ее и оказался в коридоре. Кинув взгляд налево, Сорокин увидел двух мужчин в серых дождевиках, которые преодолевали несколько последних ступенек лестницы. В руках у них были обрезки труб. «Эй, а ну стоять!» — крикнул один из них. Семен отступил на шаг назад и замер. Затем, словно во сне, он достал пистолет и направил на мужчин. Они замерли на месте. «Тихо, мужик, тихо!» Мужчины подняли руки. Семен сжал рукоятку пистолета так крепко, что ствол задрожал. «А ну-ка назад!» — сквозь зубы процедил он. «Тихо!» — продолжал повторять один из мужчин. Оба, тем не менее, остались стоять на месте. Семен часто дышал. Кровь стучала в висках. «Ну что ж ты стоишь, идиот? Чего ты ждешь? Эти двое не вооружены огнестрелом. Но ведь кто-то в тебя стрелял, и он идет сюда. И идет сюда прямо сейчас. Ты собираешься стрелять или как?» «Ведь он уже стрелял в людей. Он убил минимум трех. Да, только стрелял он внезапно, сам не успев осознать, что происходит. Но совсем другое дело выстрелить в человека вот так, когда он стоит с поднятыми руками, а его взгляд устремлен тебе в глаза». «Назад!» — снова крикнул Семен. Мужчины не шелохнулись, их взгляды из испуганных сделались злобными. Они поняли — стрелять Семен не будет. Понял это и сам Семен, а потому он резко развернулся и бросился к двери, ведущей к пожарной лестнице. Он успел услышать, как мужчины сорвались с места, а еще топот ног третьего преследователя, который взбежал по лестнице ровно в тот момент, когда дверь захлопнулась за спиной Сорокина. Семен бросился вниз по ступеням. Было темно, как в пещере, и он успел подумать, как глупо будет сейчас споткнуться, упасть и сломать шею. Сверху послышался шум, а затем выстрел. Семен на бегу инстинктивно пригнул голову. Пуля пролетела где-то справа, с срикошетив от кафельного пола. Он продолжал бежать, его преследователи не отставали. Вот она, дверь, ведущая на улицу. Что он будет делать, если она закрыта? Но она была открыта. Семен снова оказался под проклятым дождем. Ему показалось, будто поток воды, льющийся с неба, усилился. Молнии на небе тоже вспыхивали чаще. Или всему виной адреналин в крови, ему только кажется. Нет времени рассуждать об этом. Сорокин быстро огляделся и увидел две ржавые машины, припаркованные возле входа в кинотеатр. Не думая, он бросился к той, что стояла ближе к нему. В голову Семена пришла идея. Он прямо на бегу, вскинул руку с пистолетом, прицелился в колеса второй машины и выстрелил. Семен рассчитывал, что ему удастся прострелить шины и избавиться таким образом от преследователей. Кажется, он видел это в каком-то фильме. Но само собой он промахнулся. «Черт! Стоять!» — снова послышался крик сзади. Сорокин хотел попытать счастье еще раз и уже прицелился, но вовремя понял, что патронов в обойме осталось, скорее всего, не так много, а шансы попасть в колесо на бегу невелики. Он открыл дверь автомобиля. Заржавевшие петли издали страшный скрежет. Семен упал на продавленное сиденье и торопливо захлопнул дверь. Нащупав рукой ключ зажигания, он быстро повернул его и испытал облегчение, когда двигатель, издав множество посторонних шумов разом, завелся. Раздался выстрел. Стекло задней двери со стороны Сорокина разлетелось в дребезге. Он втянул голову в плечи, выжил сцепление и включил передачу. В выхлопной системе автомобиля что-то взорвалось, и он тронулся с места. Проезжая мимо мужчин в серых дождевиках, Семен увидел, как они кинулись ко второй машине и выжил педаль газа в пол. Машина была старая, как и та, на которой его возила Анна. Марку и модель было невозможно определить. Обе фары чудом уцелели, но светили так тускло, что Семен почти не видел дороги. В салоне воняло выхлопными газами и пылью. Покрытые сеткой трещин стекла запотели. В криво висевшем зеркале заднего вида сверкнула вспышка света, и Семен понял, что его догоняют. Он давил на газ изо всех сил, но чертова машина будто не желала ехать быстрее 50 км в час. Как ему скрыться от них? Как? Машина плелась еле-еле. Преследователи могли настигнуть его в любой момент. А кроме того, в баке могло быть мало бензина. Вдруг Семену в голову пришла идея. Он внимательно посмотрел на здание справа от него, пытаясь ориентироваться пытаясь вспомнить план городка и понять, в какую сторону ему ехать. Направо. Вывернув руль, Сорокин увел машину с дорожного полотна на грунт. Он направился мимо очередной безликой пятиэтажки прямиком в черноту. В зеркале заднего вида снова вспыхнул свет. Вторая машина преследовала его. Отлично, именно это ему сейчас и было нужно. Включив четвертую передачу, Сорокин утопил педаль газа в пол, стараясь выжать из старенького умирающего двигателя максимум. «Давай, давай!» — сквозь зубы приговаривал он. Спидометр не работал, но Сорокину показалось, что машина все же постепенно набирает скорость. Преследующая его машина, тем не менее, не отставала. Что, если они раскусят его план? Тогда, должно быть, они развернутся и уедут прочь, что тоже неплохо. Сколько ему еще ехать? Сколько там километров? Припомнить бы, десять, двадцать. А что, если все сто? Нет, точно меньше. Поток мыслей Сорокина прервала пуля, разбившие заднее стекло и влетевшие в подголовник переднего пассажирского сиденья. Чёрт! Семен надавил на педаль газа сильнее, хотя и понимал, что та давным-давно уперлась в пол. Он упорно вглядывался в темноту, стараясь разглядеть малейшие проблески, малейшие признаки того, что он близок к цели. Дождевая вода заливала внутрь салона через разбитые окна, шум заполнял все вокруг. Проклятый шум дождя, шум, от которого нигде не скрыться. Дождь слышат все, так дождь везде. Вдруг впереди Семен увидел что-то. Это было зарево. Сквозь стену дождя и тьму пробивался свет. Свет звезды, вокруг которой обращается Юпитерия. Он приближался к границе дня и ночи, к той линии, где соединялись светлые и темные стороны планеты. Семену показалось, что свет фар, преследовавший его машины, дрогнул в отражении зеркала заднего вида, словно автомобиль вильнул в сторону. Преследователи занервничали, Поняли его замысел? Со временем зарево становилось ярче. Было похоже, будто солнце встает из-за горизонта, однако это было не так. Ведь это Сорокин приближался к солнцу, а не наоборот. И тут он увидел перед собой еще кое-что. Там, где ночь сталкивалась днем, на самом краю ночи дождь превращался в густой туман молочного цвета, вернее в пар, в бесконечно высокую стену из водяного пара, сквозь которой силился пробиться солнечный свет. Зрелище это было настолько завораживающим, насколько не похожим ни на что, что Семен видел в своей жизни, что он на какое-то время перестал следить за дорогой. И тут Сорокин почувствовал еще кое-что. Температура воздуха ощутимо начала повышаться. Кинув взгляд в зеркало заднего вида и убедившись, что вторая машина продолжает преследование, Семен крепче сжал руль и инстинктивно надавил на педаль газа еще сильнее. Становилось по-настоящему жарко. Пар начал обволакивать машину, видимость снизилась. Солнечный свет начал понемногу слепить привыкшие к кромешной темноте глаза. Семен ехал вперед, дышать становилось все сложнее. Пар, висевший в воздухе, сделался гуще, и шум дождя чертов, шум дождя стихал, стихал, уступая место жару солнца. «Что ты творишь, идиот?» — вдруг услышал Сорокин крик сзади. Дышать было уже почти невозможно, слишком влажно, слишком жарко, ничего не видно из-за слепящего света. Но преследователи не отставали, не разворачивались. Становилось невыносимо жарко. Двигатель начал закипать. Он ревел, из-под капота доносился свист, будто кто-то забыл на плите чайник. Руль очень быстро сделался горячим. Еще чуть-чуть, еще немного. Кожа лица начала гореть, глаза заливал пот. Семен бросил взгляд на свои руки, сжимающий руль и в слепящем и свете увидел, что они покрываются волдырями. И вдруг, когда терпеть было уже невозможно, когда он был в секунде от того, чтобы потерять сознание, Сорокин резко надавил на педаль тормоза, машину развернуло влево, Семен вцепился в руль и резко выкрутил, стараясь сохранить управление. Краем глаза он увидел, как машина преследователей пролетела мимо него и исчезла в густом пару. Кажется, он услышал крик. Семен снова включил передачу, развернулся и поехал обратно. Прочь от солнца, прочь от его жара. По лобовому стеклу снова забарабанили дождевые капли. Они остужали нагретый металл кузова, от которого шел пар. Дышать стало легче. Семен не думал, что когда-нибудь будет счастлив вернуться в это царство тьмы и дождя. Но сейчас он был рад прохладному воздуху и тому, что глаза снова могли видеть окружающий мир без адской рези. Вторая машина прекратила преследование, она осталась за гранью ночи, осталась там навсегда. Двигатель окончательно сдох за несколько сотен метров до городка. Семен отпустил руль и положил ладони на лицо. Кожа болела, все лицо наверняка было покрыто ожогами. Что же делать дальше? Наумов хотел показать дневник Горбоносова своим друзьям. Своим друзьям по сопротивлению. Ири, чье мертвое тело теперь лежало в сыром подвале и другим. Но где их найти? «Сколько их?» Семен сидел в машине в ожидании, пока кожа лица и рук перестанет гореть, и думал. «Кто еще мог входить в сопротивление?» Вдруг он вспомнил соседей Наумова с нижнего этажа, которым они вместе с Анной наведались, когда обнаружили тело Стаса. Вспомнил, как они испугались. Вспомнил, как они ужаснулись новости о смерти Наумова. Вспомнил, как они смотрели на Анну. Семен вышел из машины и ощутил, что капли дождевой воды сделались будто ледяными приятно холодя обгоревшую кожу. Он закрыл дверь, собираясь двинуться в сторону городка, как вдруг справа от него в небе вспыхнуло несколько особо ярких молний. Семен зажмурился, прикрыв глаза рукой, и вдруг увидел на фоне света от молний силуэт гигантской конструкции, торчащей из земли под кривым углом. Сначала он не понял, что это, но потом дыхание его перехватило. Метрах в трехстах от него на каменной равнине лежал разбившийся космический корабль. Глубокая борозда, прочерченная в грунте, говорила о том, что корабль упал под острым углом. Возможно, он пытался приземлиться. Это был один из двух кораблей спасательных экспедиций. Семен бросился к нему на ходу, доставая фонарик. Как только он приблизился к гигантскому раскуроченному корпусу, то сразу понял, что что-то не так. Даже под сплошной стеной дождя, который стекал по корпусу широкими мутными потоками, было видно, что металл корпуса не просто проржавел, он был разъеден до состояния серой трухи. На некоторых участках алюминиевые панели превратились в сетку дыр, будто их выгрыз кто-то изнутри. В других местах металл вздулся, вспух пузырями, растрескался глубокими трещинами. Панели, рассчитанные на вакуум, Перегрузки и прямое попадание небольших метеоритов были вздуты, провалены внутрь, покрыты грубыми наростами ржавчины, толстым неровным шершавым слоем, который казался чужеродным. Семен прислонил ладонь к корпусу, металл под пальцами был рыхлым, мягким, будто прогнившим. Он попробовал постучать, звук вышел глухим и подозрительно пустым. Кусок обшивки рядом с его рукой отвалился, как размокший весной кусок снега на крыше, упал на землю и распался на хлопья. Дождь заливал глаза, почти невозможно было разглядеть мелкие детали, но даже так было видно, с кораблем произошло что-то, что Сорокин не мог объяснить. Сорокин поднял фонарик и осветил дыру, где когда-то был аварийный люк. Он пролез внутрь, цепляясь за выгнутые металлические ребра. Внутри пахло сыростью, горечью ржавчины и чем-то еще сладковатым, разлагающимся, гнилостным. Коридор был узким. Вся внутренняя отделка практически исчезла, от нее остались одни крепежные балки, гнутые и серые. Панели пола кое-где сгнили и провалились. Семен осторожно поставил ногу на выступ, проверил нагрузку, затем шагнул вперед. Сверху через многочисленные дыры бесконечным потоком текла дождевая вода, образовывая на полу ручьи. Семен посветил лучом фонаря влево и замер. У стены лежало нечто, что когда-то было человеком. Скафандр сгнил до состояния комковатых полос, а под ним виднелась темно-серая масса, похожая на окаменевший гипс. Ребра превратились в крошку, череп или что-то, что от него осталось, был сплющен, как сдувшийся воздушный шарик. Сорокин не мог понять, что разрушило останки. Он заметил рядом термос, настоящий советский термос с красным пластмассовым кольцом у крышки, поросший известковым налетом. Когда он нагнулся и коснулся термоса пальцами, тот мгновенно рассыпался на какую-то кашицу. Значит, они пытались выживать. Рядом на полу лежала металлическая кружка с облупившейся эмалью и остатками чего-то похожего на сухие хлопья. Они превратились в каменную корку. Семен пошел дальше, светя фонарем в глубину. Коридор уходил в темноту, и дождь уже не слышался, только плеск собственных шагов по воде, затекший внутрь. «Семен!» Он замер. Голос прозвучал негромко, но очень отчетливо. «Семен! Сынок!» Слова доносились из темноты впереди. Это был голос, который он узнал мгновенно, даже несмотря на то, что не слышал его уже пять лет. Семен шагнул вперед. «Папа!» Он направил фонарик в вглубь коридора. Свет выхватил из темноты больничную койку. Она стояла прямо посреди прохода, как будто ее переставили сюда в спешке. Металлические ножки погружались в воду. На койке лежал человек, подключенный к аппаратам. Трубки тянулись к потолку и исчезали в темноте. Лицо было мертвенно-бледным, кожа натянутая, глаза полуоткрыты. Это был отец. Тот самый, каким Семен видел его в последний раз, умирающим, ослабевшим, не произнести ни слова. Рот отца шевельнулся. «Сынок, ты где?» Семен остолбенел. Остатки воздуха вышли из легких рывком. Он отшатнулся, едва удержав фонарь, и тут же койка пропала. Коридор снова был пустой, только вода под ногами и черная мокрая тьма вокруг. Семен развернулся и, спотыкаясь, выбрался наружу. Он вывалился из пробитого люка, вдохнул сырой воздух и схватился рукой за скользкую поверхность корпуса, чтобы не упасть. Холодный дождь сразу смылся лица липкий страх, но сердце все еще колотилось. Эта планета играла с ним в игры, играла с его сознанием, Нужно торопиться, нужно докопаться до правды как можно скорее. Натянув капюшон, он двинулся к дому Наумова. Сорокин уже не особо скрывался. Он устал бежать. Устал от этой планеты, от этого дождя, от этой бесконечной ночи. Он понимал, что, возможно, уже пропустил похороны отца. Слезы брызнули из его глаз, смешавшись с дождевой водой, стекающей по его лицу. В подъезде было как-то слишком тихо, слишком тревожно. Что, если его поджидают? Подойдя к двери квартиры Кости и Лены, Сорокин помедлил, прежде чем постучать. Сначала ему подумалось, что никого нет дома, но потом он вроде бы услышал какой-то шум из-за двери. Щелкнул замок. Тихо скрипнув, дверь отворилась. В тусклом свете коридорной лампочки Семен увидел испуганное бледное лицо Кости. Тот посмотрел сначала на Семена, затем куда-то за его плечо, видимо, еще глазами Анну или еще кого-нибудь. «Вы один?» — шепотом спросил Костя. «Да». Костя отступил в сторону, приглашая Семена зайти внутрь. Короткий темный коридор привел их в зал, в котором Сорокин увидел с десяток людей. Кто-то сидел на старых скрипучих стульях и протертом диване. Кто-то стоял, опиравшись о стены. Он понял, что это и есть сопротивление. Видимо, Сорокин застал их посреди какого-то собрания. Глаза присутствующих округлились, когда они увидели его. «Боже!» вырвалось у кого-то. «Мы думали, вас убили», — сказала Лена, которая сидела на стуле у окна. «Нет, пока что». «Где вы были? Что с вами? Что они с вами делали?» «Я очнулся в больнице. Сначала они брали какие-то анализы. Потом решили убить, но я сбежал». «Присутствующие переглянулись». «Понятно», — сказал Костя. «Они пытались понять, пытались понять, как вам удалось преодолеть барьер. Хотели изучить вас». «Что значит, как мне удалось преодолеть барьер?» «То и значит», — сказал Костя, — «ведь никто, кроме вас, не смог этого сделать. Барьер никого не пропускал, никого, кроме вас». И тут Семен понял, что изучали не только его, но и его корабль. Вот почему его разобрали до винтика. Они искали что-то особенное, и они искали что-то особенное в нем. Вот почему Горбоносов не хотел, чтобы Семен улетал так скоро. Им было нужно время. Они хотели понять, как отсюда выбраться, как пройти через барьер обратно». «Нет», — горько усмехнулась Лена, — «наоборот. Они хотели, чтобы больше никто с земли не смог сюда попасть, чтобы ни у кого не получилось повторить то, что удалось вам». Семен опешил. «Я не понимаю. Мы здесь в заперти. Горбоносов, он не хочет, чтобы кто-то сюда прилетел, потому что он боится». Кто-то, наконец, принес стул, и Семен медленно опустился на него, переводя взгляд с одного испуганного лица на другое. «Я не понимаю». «Стас нашел что-то. Он говорил, что нашел дневник, что там написано правда, и что нас все это время обманывали». «Да», – спохватился Семен, – «да, я нашел этот дневник». Люди в комнате зароптали. «Он у вас?» – одними губами произнес Костя. «Да». Семен спустил руку во внутренний карман дождевика и извлек оттуда сложенную пополам тетрадь. По комнате разлетелся удивленный вздох, будто присутствующие увидели какую-то священную реликвию. «Вы?» «Вы умеете читать?» – спросил Костя. «Что?» – удивился Семен. «Ну, конечно, умею!» «Прочитайте, прочитайте нам вслух», – почти что требовательно сказал Костя. Сорокин еще раз обвел глазами лица присутствующих, на которых теперь читалось нетерпение. Он открыл первую страницу дневника и начал читать вслух. «Я принял решение вести своего рода дневник. не научный, скорее личный. Возможно, когда-нибудь он ляжет в основу мемуаров». По мере продвижения по тексту дневника руки Семёна тряслись все больше и больше. А когда он дошел до последней страницы, написанной уже совсем безумным размашистым почерком, волосы на его затылке зашевелились, а в животе начал разливаться холодный металл. «Сегодня дождь говорил со мной, и он сказал, что я все делаю правильно. Наконец-то все эти невежественные идиоты, которых я называл когда-то коллегами, поняли». Поняли, что есть что-то поважнее их эгоцентричных амбиций и желаний. Мы не вернемся на Землю, мы останемся тут. и нуждается в нас. Я видел товарища Брежнева сегодня у себя в кабинете, и он сидел на кресле у шкафа. Я спросил, правильно ли я сделал с Катей, и он кивнул. Ей, вероятно, будет сложно продолжать проводить исследования, но ведь у нее остались пальцы на левой руке. У меня родился сын. Я назвал его Леонидом в честь товарища Брежнева. Теперь у меня есть наследник». Я воспитаю его достойным членом нашего общества, нашего нового совершенного общества, которое мы построили здесь, на Юпитере. Я распорядился сжечь все книги, все книги с земли, в которых написана ложь о том, какая она чудесная и замечательная. Мы напишем новые книги, свои, и в них будет правда. Оля умерла во время родов, но это только еще одна жертва во имя науки. Леонид, его ждут великие дела».